Глава двадцать шестая «Да, Лаурсон», — в заключении сказал Карл, бывшему сотруднику технической службы полиции, «теперь мы знаем, кто написал письмо». «Ох, жуткая история». Лаурсон сделал глубокий вдох. «Ты говоришь, что у тебя появились какие-то вещи, принадлежавшие Полу Холту. Если на какой-то из них содержится генетический материал, мы, естественно, можем, по крайней мере, попробовать установить, действительно ли письмо написано его кровью». А этот факт, в свою очередь, принимая во внимание слова брата о том, что он точно убит, будет основанием для предъявления обвинения, если найдется подозреваемый. Однако дело без трупа всегда представляет собой сомнительную затею, ты и сам прекрасно это знаешь. Он взглянул на прозрачные полиэтиленовые пакеты, которые Карл извлек из ящика. Трюгвый Холт рассказал мне, что у него до сих пор хранится множество вещей старшего брата. «Они были очень привязаны друг к другу, и Трюгве забрал с собой эти вещи, когда покидал дом. Я попросил его предоставить вот это в наше распоряжение». Лаурсен обернул носовым платком свою огромную лапищу и приступил к изучению предметов. «Вот это, скорее всего, нам не пригодится», — сказал он, откладывая в сторону сандалии и рубашку, — «а вот это вполне возможно». Он тщательно осмотрел кепку. Абсолютно непримечательный головной убор с синим козырьком, на котором было написано «Иисус Крут». Полу нельзя было появляться в ней перед родителями, но он любил эту кепку», — сказал Трюгве. «Днем прятал ее под кроватью, а ночью спал с ней». «Ее надевал кто-то помимо Поула?» «Нет, естественно, я спросил об этом у Трюгве. Хорошо, значит, у нас есть образцы его ДНК». Толстым пальцем Лаурсон показал на несколько волосков, прилипших к внутренней стороне кепки. «Офигенно!» — произнес Асад, проскользнув за их спинами с пачкой бумаг. Он сиял, как неоновая подсветка, и вряд ли причиной этого было присутствие Лаурсона. Бог его знает, что он там обнаружил. «Спасибо, Лаурсон, сказал Карл. «Я подозреваю, наверху у тебя хватает работы с котлетами, но наши дела продвигаются гораздо быстрее, когда ты помогаешь нам своими полезными связями». Карл протянул ему руку. «Нужно будет на днях вскарабкаться наверх в столовую и просветить новых коллег Лаурсона о том, с каким чудесным парнем они работают бок о бок». «Ну», — произнес Лаурсон, глядя в пустое пространство, — Затем высокопарно взмахнул рукой и словно схватил какой-то невидимый предмет. Улыбнувшись, на мгновение замер со сжатым кулаком и сделал жест, напоминающий бросок меча о землю, резко ударил ногой оппал и вновь улыбнулся. «Ненавижу этих дряней!» С этими словами он поднял ногу, и все увидели огромную муху, раздавленную в лепешку, после чего он ушел. Асад потер руки, Как только звук шагов Лаурсона смолк. Оно постоянно ускользало, словно смазанное машинным маслом. «Карл, посмотри-ка сюда!» Асад хлопнул на стол стопку бумаг и указал на верхний лист. «Вот что общее у пожаров, Карл!» «Что общее?» «Вот!» Я сообразил, что к чему, когда изучал счета JPP. Они заняли деньги у банкирской фирмы под названием RJ Invest. И это очень важно. Карл затряс головой. Чересчур уж много аббревиатурный на его взгляд. Что за JPP? JPP — та реквизиционная фирма, что сгорела в Эмдрупе? асад кивнул и вновь произнес название фирмы, после чего выглянул в коридор. Эй, Ирса, ты идешь? Я собираюсь показать Карлу, что мы отыскали. Карл почувствовал, что у него портится настроение. Неужто опять эта чудаковатая Каланча Ирса занималась чем угодно, но только не тем, что ей было поручено? До него донесся громкий топот по коридору, способный породить комплекс неполноценности у целого полка американских морских пехотинцев. Как можно так греметь, имея всего лишь 55 килограммов веса? Она проскользнула в дверь и показала какие-то бумаги, прежде чем угомониться. «Асад, ты уже сказал про RJ-Инвест?» Асад кивнул. «Именно они...» «Одолжили деньги JPP незадолго до пожара. Я это уже сказал, Ирса». «Хорошо». «А у RJ Invest куча денег», — приступила она. «В данный момент портфель их займов насчитывает более 500 миллионов евро. Недурные успехи для фирмы, зарегистрированные всего лишь в 2004 году, правда?» «500 миллионов? У кого их сегодня нет?» — выразил скепсис Карл. Возможно, в связи с этой репликой ему стоило продемонстрировать им дыру в своем кармане. Да, но в 2004 году у RJ Invest их не было. Они сами одолжили деньги у AIJLTD, которая, в свою очередь, обзавелась стартовым капиталом путем займов в 1995 году у M.J.A.G., но и та брала деньги в TJ Холдинге, заметил, что их связывает между собой. Она принимала его за дурака? Нет, Ирса, кроме буквы «Джей». И что же она означает?» Карл улыбнулся. Этого она точно не знает. «Джанкович!» Хором выдали ответ Ирса и Асад. Асад разложил перед Карлом бумаги и стопки. Все четыре компании, пострадавшие от пожаров, после которых обнаружились трупы. Красота! Годовые отчеты с 1992 по 2009 год. И во всех четырех название фирмы, финансирующей займы, было подчеркнуто красным маркером. Названия всех кредиторов имели букву «Джей». «Вы пытаетесь уверить меня в том, что так или иначе за всеми этими краткосрочными займами, к которым прибегали компании незадолго до того, как их недвижимость поражал огонь, стоит одна и та же банкирская фирма? Да, опять хором. Он посмотрел отчеты внимательнее. Абсолютный прорыв. Хорошо, Ирса, смягчился он. Тогда собери все сведения, какие сможешь об этих банковских фирмах. Как расшифровываются все эти сокращения, вы знаете? Ирса криво улыбнулась, как голливудская звезда, знающая наперед исход событий кинокартины. «Ар-Джей? Радамир Джанкович. Эй-Ай-Джей? Абрам Илья Джанкович. М-Джей Мелиса Джанкович и Ти-Джей Томислав Джанкович. Трое братьев и сестра». «Хорошо. Все находятся в Дании? Нет. Где ж тогда?» «Можно сказать, что уже нигде», — ответила она, задрав плечи до самых ушей. В этот момент Асад и Ирса напоминали учеников, причастных к общей тайне, заключавшейся в том, что у них в сумке припрятана пара килограммов взрыв пакетов. Нет, если называть вещи своими именами, Карл, вклинился Асад. Все четверо умерли много лет назад. Естественно, они умерли. Чего еще можно было ожидать? Когда развязалась война, их узнали в Сербии. Вновь перехватила инициативу Ирса. Четверо родственников, известные торговцы оружием, неплохо получали за свои услуги. Дьявольское занятие приносило неплохую прибыль. Она издала какое-то хрюканье, которое должно было подчеркнуть шутку, и Асад воспользовался моментом. «Да, преуменьшение содействует пониманию, как говорится», — припечатал он. Более неуместную фразу сложно придумать. Карл взглядом изучал квохчущую Ирсу. «Где, черт возьми, это странное существо отыскало все эти сведения? Неужели она и сербски знает?» «Наверное, вы придете к тому, что любые, даже в высшей степени сомнительные средства, стекаются в судные кассы к нам на запад, я так думаю», — высказался Карл. «Теперь вы оба послушайте, что я скажу». «Если все именно так обстоит, я считаю, нам нужно передать это дело кому-нибудь из коллег, обитающих наверху. Они обладают большей компетенцией в сфере экономических преступлений. Сначала взгляни вот на это, Карл». Ирса принялась копаться в своей стопке. «У нас есть фотография этих братьев и сестры. Старая, но все же». Она положила перед Мерком фото. «Хорошо». Согласился он и проникся впечатлением, производимым четырьмя откормленными быками. «Могучая семейка, должен признать, а они случайно не были борцами с умо!» «Приглядись внимательнее, Карл!» — настаивал Асад. «И ты увидишь, что мы имеем в виду!» Мерк проследил за взглядом Асада, направленным на нижний край фотографии. Четверо кровных родственников мило пристроились рядышком за столом с хрустальной посудой, накрытым белой скатертью. Все, как один, положили руки на край стола, словно получив инструкцию от строгой матери, оставшейся за пределами снимка. Четыре пары мощных рук, у каждого на левом мизинце по кольцу. Причем кольца у всех глубоко вдавлены в кожу. Карл поднял глаза на помощников, этих двух более чем странных особей, ни одна из которых и близко не подступала к тем ужасающим постройкам, и вот теперь... Они вывели дело на совершенно иной уровень. Дело, которое никогда всерьез ими не расследовалось. Какой-то сюрреализм. Часом позже планы Карла по распределению заданий вновь были нарушены. Позвонил заместитель начальника Ларс Бьорн, Кто-то из его сотрудников заходил в архив и случайно услышал диалог между Асадом и Новенькой. Что у них происходит? Неужто они обнаружили связь между делами о пожарах? Карл кратко поведал суть дела, причем зануда на другом конце провода бурчал что-то через каждое слово, чтобы продемонстрировать свое внимание. «Не будешь ли ты так любезен отправить Хафиза Эль-Асада в Рёдовре, чтобы он поставил в известность Антонсена? Мы впредь будем заниматься городскими пожарами, но раз уж у вас такие успехи по старому делу, завершите расследование сами». Вот что сказал заместитель. В спокойствии пришел конец. честно говоря думаю асаду не захочется но ну, тогда займись этим сам чертов но он слишком хорошо его знал карл ты ведь серьезно? ты шутишь да сквозь однодневную щетину асада проглянули знаменитые ямочки которые впрочем быстро исчезли ты возьмешь служебный автомобиль асад но осторожней со скоростью на шоссе до роскеля дорожная полиция со своими леденцами сегодня на чеку «Если я сейчас о чем-то и думаю, так только о том, что все это большая глупость. Либо мы берем все дела, связанные с пожарами, либо не берем никаких». Он энергично кивнул. Мерк не отреагировал, только протянул ему ключи от машины. Как только поток непонятных проклятий и ругательств Асада смолкнет вместе со звуком его шагов по ступенькам, Карл, нехотя усядется и примется вслушиваться в серенады, которые напевает Ирса чуть дальше по коридору, используя пять пронзительных октав. В такие минуты понимаешь, как, оказывается, можно скучать по частым приступам угрюмости, свойственным Розе. Интересно, чем теперь занята эта дамочка, будь она неладна? Карл с трудом поднялся и вышел в коридор. «Ну, конечно!» Ирса опять стояла, как вкопанная, уставившись на огромное письмо, висевшее на стене. «Ирса, твоя почта опоздала!» — сказал он. «Трюговый холт уже предоставил нам свою расшифровку письма. Тебе не кажется, что у него выходит это лучше? И еще ты не считаешь, что мы и так уже знаем достаточно? Что еще тут может быть написано, что поможет расследованию? Наверное, ничего, да? Так что...» «Отправляйся к себе и займись чем-то более разумным, как мы уже договаривались». Только когда он закончил свою реплику, Ирса перестала напевать. «Карл, пойди сюда». Она потянула его в свой розовый рай и усадила за стол розы, где лежала копия интерпретации трюгбы. «Смотри, по поводу первых строк мы едины». «Помогите». В день 16 февраля 1996-го нас похитили. Нас схватили у автобусной остановки у лаутруп в Бальерупе. Человек ростом 18 с короткими волосами. «Идем дальше?» Карл кивнул. Затем Трюгве предлагает следующее. «Темные глаза, но синие. У него шрам на правом». «Да». «И нам все еще неизвестно, где у него шрам», — вставил Карл. «Трюгве этого не заметил, и с Полом они об этом не говорили. Но именно на такие вещи обращал внимание Пол, по словам Трюгве. Мелкие изъяны у других людей, может быть, сглаживали его собственные. Но продолжай!» Она кивнула. «Ездит в синем фургоне. Папа и мама знакомы с ним. Фредди и С.Б. Он урожал нам, мы получили электрошок. он убьет нас. Да, все выглядит вполне правдоподобно. Карл перевел взгляд на потолок. Очередная гнусная муха сидела там и всем своим видом издевалась над ним. Он пригляделся, кажется, у нее на крыле крошечное пятно замазки. Он робко качнул головой, но точно так и есть. Та самая муха, в которую он запустил замазкой. Где эта сволочь пряталась? Кроме того, «Мы сошлись на том, что Трюгве находился в сознании», – продолжала неутомимая Ирса. «В данном фрагменте письма говорится о приметах похитителя, и объединив его с описанием данным Трюгвы, мы получим неплохой набор примет. На настоящий момент нам не хватает лишь фоторобота, обещанного шведами», – она указала на следующие строки. «Я отнюдь не уверена относительно следующих предложений. Вопрос в том, действительно ли там написано то, что мы думаем, Карл». Попробуй прочитать вслух. Прочитать вслух? Ты и сама в состоянии. Она принимает его за придворного артиста. Ирса хлопнула Карла по плечу и добавила остроты, ущипнув за руку. Давай, Карл, так ты лучше почувствуешь текст. Он смиренно покачал головой и откашлялся. Вот ведь полоумная бабёнка. Он обмотал голову тряпкой сначала мне, а потом моему брату. «Мы ехали почти час, и теперь у Вады. Близко есть ветряная мельница, здесь плохо пахнет. Торопитесь, приезжайте. Мой брат Трюгве, 13 лет, а я Пол, 18 лет. Пол Холт. По окончании чтения она чуть слышно щелкнула кончиками пальцев. «Прекрасно, Карл». «Да, я прекрасно понимаю, что Трюгве уверен почти во всем. Но вот по поводу мельницы...» «Не может ли это быть еще что-то?» И, соответственно, другие слова. «Подумай, вдруг за этими точками скрывается нечто большее, чем можно подумать». Пол и Трюгве вообще не обсуждали звук. Вряд ли у них это получилось бы заклеенным лентой ртами. Но Трюгве припомнил, что время от времени до них доносился низкий жужжащий звук, сказал Карл. Кроме того, по словам Трюгве, Пол хорошо разбирался в технике и звуках, но если подытожить, звук мог исходить от чего угодно. Карл увидел перед собой трюгвы, когда тот, заплаканный и молчаливый, второй раз читал письмо из бутылки, едва забрежил шведский рассвет. Письмо произвело на трюгве огромное впечатление. Он не раз повторил, что все содержание типично для его старшего брата. Например, там нет ни единого знака препинания, кроме пары тире. И Поул всегда писал так, как будто он говорит. При чтении этого письма словно слышался голос самого Поула. Карл прогнал от себя образ трюквы Когда парень оправится от пережитого, нужно будет постараться привести его в Копенгаген. Ирса нахмурилась. А ты вообще догадался спросить у Трюгвы, была ли ветреная погода, пока они сидели в лодочном сарае? Ты или Асад справлялись в архивах? «Интересовались в Институте метеорологии?» «В середине февраля? А разве в это время не всегда ветрено? Для вращения лопасти ветряка нужно не так уж и много». «Да, но все-таки вы проверяли?» «Адресуй свой вопрос пасгарду Ирса». «Именно он этим занимается, а сейчас у меня для тебя есть другое задание». Она уселась на край стола. «Я знаю, что ты собираешься сказать». «Теперь я должна заняться беседами с представителями организаций, поддерживающих сектантов-изгнанников. Я угадала?» Она пододвинула к себе сумку и выудил из нее пакет чипсов. И не успел Карл сформулировать свой ответ, как пакет был надорван, а все содержимое едва не рассыпалось вокруг. Как же жутко все это раздражает. Вернувшись в свой кабинет, Мерк отыскал погодный архив Датского института метеорологии и обнаружил, что в нем... Зафиксированы наблюдения, начиная с 1997 года. Тогда он позвонил в институт, представился и задал свой простой вопрос, рассчитывая получить на него столь же немудренный ответ. «Вы не могли бы мне подсказать, какая погода стояла в ближайшие несколько дней после 16 февраля 1996 года?» Прошло всего несколько секунд, прежде чем ему ответили. 18 февраля 1996 года на Данию обрушилась сильнейшая снеговая буря, практически изолировавшая страну на 3-4 дня. Даже датско-немецкая граница была закрыта, настолько мощным оказался шторм. Просветила его женщина на другом конце провода. Правда? И на территории Северной Зеландии было то же самое? По всей стране, но хуже всего, дело обстояло на юге. В северной части, несмотря ни на что, многие дороги были открыты для проезда. Какого черта они не поинтересовались погодой раньше? То есть вы утверждаете, был сильный ветер? Да, разыгралась настоящая буря. А как обстояли дела с ветряками на протяжении этого периода? Женщина выдержала небольшую паузу. Вы имеете в виду, не был ли ветер слишком сильным для производства энергии? «Ну да, именно это я и имел в виду. Вы полагаете, на эти дни ветряки были приостановлены?» «Я, конечно, не эксперт по ветряным мельницам, но отвечаю утвердительно. Естественно, на те несколько дней пришлось отказаться от ветряков. В противном случае они могли бы слететь со своих опор». На этих словах Карл извлек из пачки сигарету и поблагодарил даму. «Что же слышали дети, находясь в Эллинге?» «От счастья, конечно...» Можно объяснить звук снежной бурей. Они сидели внутри домика и замерзали, но не имели возможности выглянуть наружу. И в связи с этим знали ли они, в принципе, об бушующей непогоде? Карл отыскал мобильный номер пасгарда и набрал его. «Слушаю», — отозвался мужской голос весьма неприветливо, хотя было произнесено всего одно слово. «Пасгард — мастер фонтанировать дерьмом». «Карл Мёрк беспокоит. Ты изучал погоду тех дней?» Когда были похищены дети? Еще нет, занимаюсь этим. Расслабься. В течение последних трех из пяти дней их затворничество бушевал снежный шторм. Посмотрим. Посмотрим куда. Типичная для Пасгарда реплика. Забудь про ветряки Пасгард. Ветер был слишком сильным. Окей, но ты говоришь о трех днях из пяти. А что насчет первых двух? Трюгвая сказал мне, что жужжащий звук продолжался все пять дней. Последние три, возможно, он был чуть тише. Это объясняется бурей, она заглушала звук. Да, может быть. Мне просто показалось, тебе лучше быть в курсе. Карл молча ликовал. Пасгард, несомненно, рвал и метал в связи с тем, что не он первый сделал это открытие. «Тебе нужно искать какой-то иной источник звука», — продолжал Карл. «И все же это глухое жужжание». «А как насчет рыбьей чешуи? Что-то удалось выяснить? Успокойся уже». В данный момент она лежит под микроскопом в отделении аквабиологии в институте биологии под микроскопом, да, или какой-то там еще дребеденью они занимаются. Уже сейчас я могу сказать, что она принадлежит форели, но вот морской форели или же фьордовой пока еще вопрос открытый. А разве это до такой степени разные рыбы? Разные? Не, думаю, вряд ли. «Пьордовая форель, видимо, та же морская, но она больше не хочет плавать, поэтому остается на одном месте». «Ох, — подумал Карл, — Ирса, Роза, Асад, Пасгард, Немного ли для одного вице-комиссара полиции?» «И последняя Пасгард, — я думаю, тебе нужно позвонить Трюгве Холту и поинтересоваться у него, помнит ли он, какая погода была в течение тех дней, которые они провели в заключении». Через секунду после того, как он положил трубку, Раздался телефонный звонок. «Антонсен», — произнес голос. Одна только интонация вызывала беспокойство. «Твой помощник и самир Гази только что подрались у нас в участке. Если бы мы не были полицейскими, пришлось бы набирать двенадцать. Не будешь ли добр сейчас же приехать к нам и забрать своего отвратительного дьяволенка?»